Глава 15. По классике жанра, дом ведьмы располагался на отшибе, в таких густых зарослях деревьев и кустарников, что его не сразу-то и разглядишь. Не успела Цветкова зацепиться волосами за колючий кустарник прямо у входа в дом к ведьме, как им навстречу вышел майор Жданов. «Опа!» «Нигде от вас отдохнуть нельзя. Что вы тут делаете? Вы же хотели пойти гулять на озеро». «Гулянка закончилась», — ответил Мэтью. «Нам нужна, как ее, гадалка? Нет, ведьма! Скорее!» «Она сейчас не в духе. Мы арестовали ее сына», — ответил Юрий Васильевич. «Михаила?» — спросила Яна. «Так это и есть та самая ведьма, о которой говорили женщины из солнышко. «Наверняка ведьма в этих краях одна», — предположил Мэтью. «Но почему вы арестовали ее сына?» но вырезал он всякую всячину из фруктов и ягод. Это не преступление». «Это не преступление», — согласился Юрий Васильевич. «А вот обнаруженный окровавленный нож — это уже улика. Он отправлен на экспертизу, но предварительно это и есть орудие убийств. И ни на одной из убийств у Михаила нет алиби. То есть он говорит, что был с Марией, а, как известно, она очень, кстати, исчезла в неизвестном направлении. Так что Михаил Хоботов задержан. А вы зачем здесь?» Юрий Васильевич выглядел на подъеме. Еще бы, в перспективе закрытия такого дела. Мы обожглись какими-то ядовитыми водорослями, и только эта ведьма, говорят, может нас вылечить, пояснил Мэтью. Как вы успеваете все время куда-то вляпываться? удивился Юрий Васильевич и махнул рукой, что означало, следуйте за мной. Он открыл незапертую дверь и вошел в дом. Гражданка Хоботова или Как вас там? Лилиана, да, Лилиана! Не надо сидеть с таким отрешенным видом. Полиция во всем разберется. «Окажите помощь этим товарищам», — сказал Юрий Васильевич. Еще чего!» — раздался в ответ ехидный голос. Пройдя за Ждановым, Яна и Мэтью оказались в просторной красивой комнате, которая никак не вязалась с внешним видом убогого дома-ведьмы. По обстановке комната больше походила на комнату в модной городской квартире. В центре комнаты стоял большой круглый стол, накрытый кружевной салфеткой. За ним и восседала величественная женщина с пышной прической и плотно сжатыми губами. «Вы отказываетесь помогать следствию?» — уточнил Юрий Васильевич. «Что я могу? Я все сказала, на меня не слышат. Вы забрали самое дорогое, что у меня есть, моего сына. И если меня тоже заберут в тюрьму за неоказание помощи, то я буду только рада», — ответила Лилиана, и причины такого ее поведения были предельно ясны. «Как говорится, не поспоришь». Яна реально запаниковала и, оттолкнув Юрия Васильевича в сторону, обратилась к ведьме. «Как вы можете быть такой жестокой?» «Мы вам абсолютно ничего не сделали!» «Так получилось, что мы...» Яна с трудом подбирала слова. «Вступили в контакт с ядовитыми водорослями, после которых останутся безобразные шрамы. Помочь можете только вы. Два часа на исходе. В больницу мы уже не успеваем. Помогите нам, пожалуйста!» Лилиана внимательно выслушала Яну и кивнула. «Хорошо, остановитесь. Я помогу, лишь бы меня оставили в покое. Я на допрос и в лабораторию. А вы, если что, звоните». Попрощался с ними Юрий Васильевич и оставил Мэтью и Яну с ведьмой наедине. «Присаживайтесь», — пригласила их Лилиана. «Я сейчас приготовлю снадобье». «Большое спасибо! Только побыстрее, пожалуйста! Время!» — попросила Цветкова. «Я поняла, поняла». Лилиана встала и прошаркала в другую комнату. Яна посмотрела на Мэтью. «У меня еще нет рубцов на лице». «Еще нет», — покосился на нее Мэтью. «Мы у самой настоящей ведьмы в гостях! Круто!» — сказала Яна. «А ты что думаешь?» «Ничего, кроме того, что Лилиана ее не настоящее имя». Ведьма вернулась в комнату, растирая что-то в фарфоровой миске фарфоровым пестиком. «Протягивайте руки». «Начните с моего лица. Оно пострадало первым, но оно самое важное», — попросила Цветкова. «Как скажете», — ответила Лилиана и широкой кисточкой, словно позаимствованной у маляров, начала наносить на лицо Яны серо-бурую массу с неприятным запахом. «У вас большой дом, а собаки нет» отметил Мэтью. «Я сама как собака, да и люди обходят мой дом стороной», ответила Лилиана. «А на что вы живете? спросил Мэтью. «У меня пенсия, да изредка некоторых людей все же заставляет обратиться ко мне нужда». «Да-да, у нас сейчас самая настоящая нужда», горячо воскликнула Яна. «И мы вам заплатим». «Господи, какая же вонь». «Лекарство», вздохнула Лилиана. «Приоритет за дамой?» «Конечно», ответил Мэтью. «А он у тебя настоящий джентльмен» мыкнула ведьма и принялась намазывать руки Яны. Затем обработала и мытью. «Интересно, мы успели?» — нервничала Цветкова. «Будем надеяться», — ответила Лилиана. «Чай? Кофе?» «Нет, спасибо». «Может, что покрепче? Вино, коньяк?» «Не какая-нибудь сивуха, а настоящий коньяк», — предложила хозяйка дома. «Мы пережили настоящий стресс», — начала Яна. «Поняла, несут три бокала. Мне тоже необходимо выпить. Я пережила стресс побольше вашего» и Лилиана снова удалилась из комнаты. Яна даже думать не хотела, как она сейчас выглядит с этой жижей на лице. Мэтью вроде не смеялся, а был, напротив, абсолютно серьезен. Лилиана вернулась с тремя хрустальными бокалами и бутылкой коньяка средней ценовой категории под мышкой. Я протянул руки Мэтью и осекся. «Сидите уж, я сама открою». Лилиана разлила коньяк. «Ну, каждый за свое. Яна глотнула чуть-чуть и поморщилась. Пить без закуски было очень тяжело. Но Лилиана и не думала ничего им больше предлагать. Она была вся погружена в свои мысли. Яна скользнула взглядом по поверхности комода и увидела фотографию мужчины в рамке. Сын был очень похож на мать. Михаил? Спросила Яна. Что? А, да, это Миша. Сколько ему лет? 41. Я родила его в 22 года, и это мой единственный ребенок, ответила Лилиана. И до сих пор не женат? Продолжала интересоваться Яна. Нет. «И никогда не был?» «К чему эти вопросы? Об этом больно говорить». Когда-то он встречался с женщиной и сильно обжегся. Он так сильно ее любил, что совершенно не замечал, что она его просто использует. А я не могла на него повлиять. «Это вы так решили?» — спросил Мэтью. «Я понимаю, о чем вы. Думаете, я сумасшедшая мамаша, которая в каждой потенциальной невестке мерещится стерва?» — усмехнулась Лилиана. «Но нет, это женщина Лариса, сама потом во всем призналась». Она просто хотела ребенка, но ничего не получилось, и Лариса его бросила. Она оскорбляла Мишу ужасными для мужчины словами, говорила, что зря потратила время и что терпела секс с ним. Сказать, что сын переживал, ничего не сказать. Я думаю, он так и не оправился до конца. Миша сильно разочаровался в женщинах. «Он ведь у меня добрый и ранимый. Может, и моя вина в этом есть. Не так воспитывала его». «Похоже, что Лилиана сама роет могилу своему сыну». «После такой психологической травмы вполне возможно, что Михаил и сделался маньяком», подумала Яна и покосилась на Мэтью. Но Мэтью сидел абсолютно спокойно. По крайней мере, блеска гончий, взявший след, в глазах у него не наблюдалось. Миша сходил к врачу, и тот подтвердил его бесплодие. Тогда он сам объявил себя неполноценным. Мол, всем женщинам нужны дети, и он больше не станет разочарованием ни для одной из них. Иногда с кем-то встречался, но по серьезному нет продолжила Лилиана. «Сначала я была даже рада. Сын со мной и всё. Материнский эгоизм. Потом, конечно, голова включилась. Нельзя быть счастливой, если твой ребенок несчастлив». «Вы были бы не против, если бы Михаил надумал жениться?» — спросила Яна. «Очень надеюсь, что снадобье ведьма помогает, потому что вонь стояла невыносимая. Ее можно было терпеть только во спасение жизни». «Конечно нет. У вас есть дети?» «Сын», — ответила Яна. Так вот, постарайтесь избавиться от эгоистической материнской любви к сыну. Вы можете быть против его девушек в 18 лет и в 20, и в 25, и даже в 30, но в 40. Я вас уверяю, вы будете только рады, если он найдет кого-то. Нет, если бы Миша решил жениться, я не была бы против. А вы знали, что в последнее время у вашего сына появилась женщина? Спросила Яна. Лилиана разлила коньяк и, не дожидаясь своих гостей, опрокинула бокал одним махом. Придя в себя, после паузы Лилиана ответила. Конечно, знала. Блеск в его глазах, отлучки из дома, сюрпризы из фруктов и ягод, которые он втайне, как ему казалось, вырезал. Да, я поняла, что у Миши снова появилась женщина, и, зная своего сына, я также поняла, что это серьезно. Я испугалась, и обрадовалась одновременно. И все ждала, когда он меня познакомит с ней. А на днях Миша вернулся, и на нем лица не было. Он сказал, что женщина исчезла, снова бросила его. Внезапно и без объяснения. А потом открылся мне, что позволил себе надежду на счастье. Он-то думал, что встретил свою женщину. Мария призналась ему, что тоже не может иметь детей из-за жестокого обращения ее первого мужа. Вот и пара. Никто друг друга из-за этой причины не бросит. А потом она исчезла. Мише было очень больно, он сутки пролежал, уставившись в стену, потом пошел на работу. А тут и полиция приехала и обвинила его черт знает в чем. Поистине, беда не приходит одна. У Мэтью зазвонил телефон. Он, извинившись, ответил на звонок и несколько секунд слушал невидимого собеседника. Затем нажал на отбой. Яна вопросительно посмотрела на своего спутника, но он обратился к хозяйке дома. «У меня для вас две новости, хорошая и плохая. Начну с плохой. В вашем доме на самом деле найдено орудие маньяка, которого мы ловим». Лилиана прижала руки к груди, словно в молитве. Все, всех собак повесят на Мишу!» «За что ему это?» «Если он ни в чем не виноват, его отпустят», — заявил Мэтью. «Хорошая новость. На ноже не обнаружено отпечатков пальцев Михаила». «Что это значит?» — спросила Лилиана, ловя каждое его слово. «Это значит, что орудия к вам в дом могли подбросить». «Да, конечно, его подбросили. Только это все и объясняет», — завелась Лилиана. «Расскажите нам все, а мы постараемся помочь вашему сыну», — сказала Яна. «Я готова. А чего рассказывать-то?» — растерялась Лилиана.